Люк с матерью выходили из дому всего лишь раз в неделю, ездили за продуктами. Выводя задним ходом из гаража свой белый «Мерседес», Рут не оглядывалась, сидела за рулем прямая и напряженная. Стоило ей ступить за порог, как она начинала волноваться за Коди. — Может, ты зря поехал? — сказала она сыну. — Вдруг ему понадобится в уборную? Потерпит — Потерпит, — процедил сквозь зубы Люк. «Люк, что ты говоришь? Пусть описывается. Люк Тул!» Люк уставился в окно. «Я знаю, тебе трудно», — сказала мать. «Хорошо бы тебе найти здесь друзей. Не нужны мне никакие друзья». «Друзья нужны всем. У нас нет никого в этом городе. Такое чувство, будто я засыхаю. Иногда я думаю, что такая жизнь может...» Она замолчала, так и не докончив фразы. Возвратившись, они нашли Коди приветливым и веселым, словно в их отсутствии он решил изменить свое отношение к ним. А, быть может, просто от них отдохнул. «Я говорил со Слоуном», — сообщил он Рут. «Он звонил из Нью-Йорка. И я сказал ему, что как только снимут гипс, я немедленно закончу работу и уеду отсюда. Мне все здесь осточертело. — Наконец-то, Коди, дорогой! Принеси ко мне портфель. Хочу записать кое-что. Я могу много сделать, пока лежу в постели. Я купила твои любимые груши. Нет-нет, принеси только портфель и ручку со стола в моем кабинете. Поглядим, смогу ли я работать. Работа. Вот что мне нужно», — сказал он Люку. Я изголодался по работе. От этого безделья я и стал таким взвинченным. Люк почесал грудь и сказал, «Ничего, все образуется». Когда вырастешь, непременно найди себе работу по душе. Человек должен любить свое дело, это очень важно. Знаю. Я занимаюсь проблемой рационального использования времени, сказал Коди, взяв у Рут шариковую ручку. Эта проблема интересует меня больше всего. Люк очень любил, когда отец говорил о времени. Время — это моя страсть. Нельзя тратить его попусту, терять его. Это... не знаю, как сказать. Для меня это нечто осязаемое, вещественное. Вот если бы можно было собрать побольше его в одну кучу и двигать туда-сюда, понимаешь? Если Эйнштейн прав, и время это словно барика, то войти в нее можно где угодно. Он защелкал шариковой ручкой, нахмурился и посмотрел вдаль. Если бы существовала машина времени... Я бы непременно прокатился на ней. Все равно куда. В прошлое или в будущее, все равно. Лишь бы не оставаться в настоящем. Укатил бы куда-нибудь в другое место. У Люка ёкнуло сердце. Но тогда бы ты не узнал, что я есть. Что? Конечно, узнал бы. Тут же вмешалась Рут, раскрывая портфель. Он бы взял тебя с собой. — Только не забудь, — сказала она, обращаясь к Коди, — если Люк поедет с тобой захватит пенициллин, таблетки от стеной лихорадки и зубную пасту с фтором, слышишь? Коди засмеялся, но так и не сказал, возьмет с собой Люка или нет. В тот вечер Коди впервые пришла в голову эта странная мысль. Внезапно! Они втроем играли в монополию у него на кровати. Коди, как всегда, выигрывал и предлагал Люку взаймы, чтобы тот мог продолжать игру. — Да нет, не надо, я, наверное, проиграл, — сказал Люк. Последовала крохотная пауза, будто на миг замерло сердце. Коди взглянул на Рут, которая считала свои купчии, и сказал. — Он говорит точь в точь, как Эзра. Она нахмурилась, разглядывая купчию на болте кавеню. Разве ты не слышала, что он сказал? точь-в-точь, точь, Эзра». «Да?» «Эзра поступил бы точно так же», — сказал Коди Люку. «Твой дядя Эзра. С ним было скучно играть. Он никогда не брал взаймы, ничего не закладывал, даже такую малость, как железная дорога или насосная станция. Он тут же опускал руки и сдавался». «Но ведь ясно, что я проиграл», — сказал Люк. «Это просто вопрос времени». «Иногда мне кажется, что ты скорее сын Эзры, чем мой». «Коди, что ты говоришь?» — упрекнула Рут. Но было уже поздно. Слова повисли в воздухе. Люк чувствовал себя ужасно и с трудом доиграл до конца. Он знал, что отец всегда был не особенно высокого мнения об Эзре. А Коди, хотя больше и не возвращался к этой теме, весь вечер брюзжал. «Да сиди же ты прямо», — повторял он Люку. Не горбись. сиди прямо. — Господи, да чего же ты похож на кролика? При первой возможности Люк пожелал родителям спокойной ночи и ушел спать. Утром все вновь было прекрасно. Коди опять писал что-то, разбирал свои бумаги, еще раз посовещался по телефону со Слоуном. Рут сварила курицу, чтобы к ужину она остыла так вкуснее. Каждый раз, когда Люк проходил мимо открытой двери, Коди говорил ему что-нибудь ободряющее. «Ты что такой кислый?» — спрашивал он. «Или заскучал сын?» Странно, что он называл Люка сыном. Совсем на него не похоже. Обедали они днем в спальне. Сандвичи и картофельный салат с майонезом, как на пикнике. Зазвонил телефон, погребенный где-то в простынях, но Коди запретил брать трубку, пока они не дообедают. Он был уверен, что звонит его мать. Все трое притихли, словно тот, кто звонил, мог их услышать. Когда звонки умолкли, урут вырвалось. «Бедная, бедная женщина!» «Тоже мне бедная!» — фыркнул Коди. «Нехорошо получилось. Если бы ты знал ее поближе, ты бы так не говорила». Люк ушел к себе и принялся разбирать старые модели самолетов. Из спальни доносились голоса родителей. «Послушай, Рут», — говорил Коди, — «так оно и было. Я скопил денег к дню рождения матери. Всего 14 долларов, а Эзра — ни цента, понимаешь?» Люк порылся в деревянном сундучке, единственный предмет, составлявший его личную собственность. Этот сундучок сопровождал его во всех переездах с тех пор, как он себя помнил. Сейчас он искал там отклеившееся крыло, от реактивного самолета. Крыла не нашел. Зато обнаружил кожаный мешочек со стеклянными шариками. Как он дорожил ими когда-то. В стекле, точно в минеральной воде, виднелись пузырьки воздуха. Еще он отыскал рогатку, сделанную из обрезка автомобильной камеры, и дудку, пыльную дудку из черной пластмассы, на которой он, первоклассник, Вместе с другими мальчишками на утреннике в день матери исполнял песенку «Белые цветочки». Он попробовал сыграть ее сейчас. «Белые цветочки на хрупких стебельках». И вспомнил всю до конца, ноту за нотой. Встал и пошел в комнату родителей, чтобы сыграть им песенку «Белые цветочки укроют мою». «Это невыносимо!» — крикнул отец. Люк пустил дудочку. — Ты что, нарочно? — набросился на него Коди. — Решил изводить меня? — Что? — Коди, дорогой, — начала Рут. Ты преследуешь меня, так, что ли? — Спасу от него нет. Полжизни я провел в Тихони Эзрой и его проклятой деревянной дудкой и вот, наконец-то, вырвался. — Так нет же, все сызного. Ей-богу, это заговор. Ей-богу, меня еще и на свете не было, а кто-то уже решил, что всю свою жизнь я проведу среди людей, которые лучше меня, от природы лучше, без всякого старания. И все их любят, а я, где бы я ни был, меня так и будет преследовать эта чертова снисходительная улыбка или какая-то идиотская песенка, вылетающая из окна. — Коди, Люк подумает, что ты сошел с ума, — сказала Рут. — А ты, — крикнул Коди, — посмотри на себя, о боже! Некоторые люди так подходят друг другу, правда? Водой их не разольешь. Неважно, женаты жена ты мне или нет, ты все равно любила Эзру больше, чем меня. Коди, ты в своем уме? Признайся, — сказал Коди, — что настоящий кровный отец Люка, Эзра. Воцарилось молчание. Как у тебя язык повернулся сказать такое? Признайся, у тебя нет никаких оснований. Но это же правда, скажи, я не рассижусь, даю слово. Люк вернулся в свою комнату и закрыл за собой дверь. Остаток дня он валялся на кровати, перечитывая старую детскую книжку про лошадей. Больше заняться было нечем. Глупая книжка, хотя раньше она ему очень нравилась. Когда мать позвала ужинать, он твердым шагом вошел в кухню, исполненный решимости отказаться есть вместе с отцом в его спальне. Но мать уже положила на кухонный стол два прибора. Она сидела напротив него, но к еде почти не притрагивалась. Уминая холодные закуски, Люк старательно прятал от нее глаза. Оказывается, она глупа. Никогда еще не встречал такой слабой, глупой женщины. После ужина он вернулся к себе и включил радио. Передавали программу «Ваше мнение». Слушатели звонили в студию ведущему, судя по голосу, усталому, и высказывали свою точку зрения, обсуждали они пьяных водителей жестоких женщин, стемнело, но люк не включал света. Мать нерешительно постучала в его дверь, подождала немного и ушла. Потом он, кажется, заснул. Проснулся, когда было уже совсем темно. Шея затекла, он не мог повернуть голову. Женщина говорила по радио. «Не отрицаю, я подписала эту бумагу, но сделала это потому, что он охмурил меня». «Поставь свой автограф», — говорит. «По-видимому, вы хотите сказать, распишись», — устало прервал ее ведущий. «Не все ли равно?» — сказала женщина. Сквозь их голоса, подобно журчанию воды, сочащейся через стену, далюко до донеслось недовольное ворчание Коди и беспомощный голос Рут. Он накрыл голову подушкой, попробовал представить себе дядю Эзру, Последний раз они виделись в Балтиморе несколько лет назад, да и то очень недолго. Не успели приехать, как рассерженный отец увез их оттуда. Вспомнить Эзру было трудно. Все равно, что разыскивать какую-нибудь вещицу в своем сундучке. Прежде чем приблизиться к цели, приходилось раскидывать десятки, сотни давних воспоминаний. Он вспомнил и запах подгорелого гренка у бабушки на кухне. Комнату Эзры которая некогда была общей для Эзры и его отца. Их детские сокровища — подпорка для книг в форме мяча для регби, обшарпанная хоккейная клюшка. Пролежали тут уже столько лет, что Эзра перестал их замечать и удивлялся интересу Люка. «Хочешь, возьми себе?» — предлагал он, а когда Люк, боясь показаться жадным, вежливо отказывался, говорил «Да бери, бери, ну, пожалуйста». Не понимаю, как я до сих пор не выбросил все это. Большая комната Эзры, чем-то напоминавшая общежитие, занимала весь третий этаж, но из-за спертого воздуха, пропавшего несвежим постельным бельем и лицованной одеждой, казалось меньше. Люк вспомнил, что задвижка в ванной на первом этаже была похожа на серебряный орешек, а сама ванная была старомодная, с высоким потолком и холодным полом. Там было гулкое эхо. А на одном из фарфоровых кранов было написано «Слив». Люк попытался вспомнить своих двоюродных братьев и сестер, детей тети Дженни. но вместо них в памяти всплыла еще одна комната. Спальня кузины Бекки, вся в каких-то оборочках, с целым стадом потрепанных игрушечных зверей, расставленных тесным кольцом вокруг постели. «Как же она тут спит?» — подумал он. Но Бекки сказала ему тогда, что звери нисколько не мешают. Наоборот, если приходилось ночевать где-нибудь в другом месте, она брала с собой весь этот зверинец в огромном брезентовом чемодане и на новом месте первым делом, еще до того, как вынуть пижаму, расставляла зверей кольцом вокруг новой кровати. Так же поступали большинство ее подружек. Тогда Люк впервые подумал, что девочки устроены иначе, чем мальчишки. Кузина Бекки заинтриговала и очаровала его, и все оставшиеся дни их короткого визита он относился к ней покровительственно, хотя Бекки была на полголовы выше его и на год старше. Если Эзра на самом деле был его отцом, то Люк мог бы жить с ним в Балтиморе, где дома темные и таинственные. Его бы окружали родные, любящая бабушка, странная тетя Дженни и целая куча двоюродных братьев и сестер. Эзра разрешил бы ему помогать в ресторанной кухне. Они бы рассуждали о идее, и о том, с какой любовью надо кормить людей. Люк как его услыхал размеренный, неторопливый голос Эзры. Наконец-то вспомнил. Эзра носил... Ленялую байковую ковбойку, когда-то синюю. Волосы у него были белокурые, ну да, такие же, как у него, Люка, где посветлее, где потемнее. И глаза у Эзры такие же серые, как у Люка, гораздо светлее, чем у Коди, и кожа такая же золотистая, как волосы. И Люк вдруг поверил, что четырнадцать лет назад между Рутой и Эзрой произошло нечто невероятное и тут же мысленно представил себе день, когда Эзра приедет забрать его. Теперь ты стал достаточно взрослым, сынок, чтобы понять. Рисуя себе в темноте эту сцену, то возвращаясь назад, чтобы подправить детали, то устремляясь вперед к счастливой развязке, Люк забылся и сбросил с головы подушку. И тотчас из-за стены донесся голос отца. К чему бы я ни стремился, все доставалось Эзри. Все, что мне хотелось получить от жизни, даже когда мне казалось, что я выиграл, на деле выигрывал Эзра. А главное, получалось это у него без всяких усилий. «Но в эту чертову монополию всегда выигрывал ты!» — крикнул Люк. Коди не ответил. На следующее утро Коди был непривычно тихим. Рут повезла его к врачу, чтобы тот наложил ему на ногу гипс со скобкой. Наконец-то он сможет ходить. Они так долго ждали этой минуты, но сейчас казалось, что Коди это совершенно безразлично. Люк поехал с ними, чтобы поддерживать отца вместо костыля. Он съежился, когда отец опустил тяжелую руку в гипсе ему на плечи. Ему почудилась в этом затаенная опасность но Коди всего лишь давил на него мертвым грузом, шел покрякивая и явно думал о чем-то своем. С трудом он забрался в машину и уставился вперед невидящими глазами. В приемной врача, пока Люк и Рут рассматривали разложенные на столе журналы, Коди сидел с отсутствующим видом, а потом в новом гипсе самостоятельно доковылял до машины не обращая внимания на попытки Люка помочь ему. Едва они приехали домой, он тут же свалился в постель и уставился в потолок. «Коди, милый, не забывай, доктор сказал тебе, надо разрабатывать ногу», — напомнил Рут. Он ничего не ответил. Люк вышел во двор, пнул ногой траву, будто искал что-то. В соседнем дворике малыши, сидя в надувном бассейне, вытаращились на него. Он хотел крикнуть: отвернитесь, чего уставились. Не ваше дело. Но вместо этого отвернулся сам и поплелся со двора вниз по улице. Опять надувные бассейны, опять широко раскрытые любопытные глаза. По тротуару быстро семенил на коротких лапах коренастый чопорный пес валлийский корги. За ним следовала дама в развивающейся тунике и звала: Тулус, Тулус. Жара пульсировала, казалось, обжигая все и вся своим дыханием. У Люка взмокло лицо, майка прилипла к спине. То и дело, вытирая пот с верхней губы, он шагал мимо колониальных, таких же, как у них, домов. На окне в гостиной, словно в музейной витрине, непременно какой-нибудь предмет — пузатая лампа, фарфоровая лошадь, ваза с торчащими из нее барходками. А что же стоит у них на окне гостиной? Он никак не мог вспомнить. Вроде бы плакучий инжир, хотя нет, это было в квартире, которую они снимали года три-четыре тому назад. На газонах лениво крутились дождевальные вертушки. Приятно было время от времени останавливаться и наблюдать, как земля впитывает радужные, сверкающие на солнце водяные капли. На встречу шла озабоченная дама с младенцем в прогулочной коляске, а рядом с ней целая стайка малышей. Чтобы не столкнуться с ними, он перешел на другую сторону, свернул направо и очутился на оживленной Уиллоу Бау Авеню с ее недорогими аптеками, конторами маклеров, по недвижимости, огромными рекламными щитами и заправочными станциями. На перекрестке он помедлил, решая, куда же идти дальше. Одним из минусов постоянных переездов было то, что он так и не научился ориентироваться. У него это чувство словно бы притупилось, и он не понимал, как это некоторые люди умудряются содержать в голове подробную карту города, в котором живут.